64 апреля, 16. -е. Конечно, помощь в духе наинужнейшая. Она была оказана вчера. Горький опыт познания служит накоплению ценного материала о человеке. А о цене же за опыт не будем тужить, ибо опыт этот — достояние вечное, а все остальное — ничто.